Павел Смолин. «Самый лучший комсомолец». Том 7. Читает Борис Павлюков. Глава 1. Утром следующего дня, успешно пережив наполненный охами-ахами и классическими ох-как-ты-вырос вечер, позавтраков и проводив деда Пашу с папой Толи на работу, отдав чертверняшек на попечение няни, осев в окончательно превратившемся швейный цех в мамином кабинете, качая не успевшую забыть братика, одетую в потешный желтенький сарафанчик и шерстяные носочки, пол у нас без подогрева, все в, таки, все в таких ходим, Аленку на коленях, я вводил родительницу в курс дела. «Модельеров в мире много, и им эти погромы до одного места. Америка — это круто, но так уж получилось, что моду задает Европа. Пока!» — подмигнул весело хихикнувший маме. Так что они охотно приняли предложение министра культуры Монако переместить неделю журналистов вместе с остальными мероприятиями в Монте-Карло. «Так оно и лучше будет», — кивнула родительница и призналась. «Страшно в Америку ехать. И в Европу страшно», — вздохнув, выбралась из-за стола и обняла нас вместе с Аленкой. «Не за себя боюсь, а за тебя. Похитят, шантажом заставят что-нибудь сделать и все прахом пойдет». Отпустив, блеснула глазами и выдала суровый наказ. А ты не делай. Пальцы отрезанные прислать будут, не делай. Я сильный, мне все нипочем. Дети мои не пропадут. Для меня это главное. И если из-за меня ты подставишься, я себя не прощу, понял? Сглотнул, вставший в горляком, в карьере попаданца хватает темных пятен. Я сморкнул выступившую слезинку и кивнул. Понял. «Я коммунистка!» — продолжила рвать и метать мама. «У меня кумир Зоя Космодемьянская, и я не слабее ее буду!» — Ты и сильнее с улыбкой заверил я ее. «Пока не проверишь, не узнаешь!» — хихикнув, она взяла себя в руки и погладила меня по голове. «Делай, что должен, сыночек, а я тебе буду помогать!» «Спасибо, но лучше все-таки не проверять!» «Не переживай, я им не попадусь!» — рассмеялась она. Но американцы вроде все поняли, принялся я успокаивать ее и себя. Президент сдох, директора ЦРУ стрелочником назначили и в отставку отправили. Кусок Южной Америки потерян, им это еще хуже, чем наша дружба с Китаем, которую они своими санкциями укрепили до полного безобразия. Не удивлюсь, если там сейчас вкладывающиеся в Чили богачи задушевно разговаривают с теми гениями, кто по нам торпеду пустить догадался. Как говорится, рисканули и проиграли. Еще и дед решимость показал отметку асимметричную давать за такие интересные инициативы. Больше провоцировать не будут, убоятся. — это бог! — контроляционно вздохнула мама. — Можешь отказаться, но сверху просили передать, что было бы здорово на показе кубинку из Бунеем применить. У нее фигура подходит, и она черная. Черная нынче на слуху, и журналисты и чернокожую модель упомянут отдельно нам на руку. — У Марии ноги такие, что и на каблуки ставить не нужно, — задумалась мама и подтянула к себе толстый альбом для рисования. — Где-то у меня здесь было... — Я к Тане в гости схожу, — проинформировал я. Э, — Дома ты не побыл совсем, — ради приличия буркнула прогрузившаяся в высокую моду родительница и спохватилась. — Ой, ты же на три дня приехал. Беги, привет передавай. Поставив сестренку на пол, взял ее за ручку, и мы вышли в коридор. — Так, о чем там со всеми маленькими детьми разговаривают? — «На горшок без напоминаний ходишь?» сестренка покивала. «Э, «Конфет хочешь?» «Кофета!» А вот это она сочла достаточно важным, чтобы произнести слух. «Дай!» — Протянул ручку. «Милах какая!» Выводив из кармана, Мишку на севере помог Аленке развернуть, и мы зашли в детскую, по ковру которой, окружив сидящую в центре комнаты няню, ползали, перекатывались и иногда толкались друг с другом за право обладания машинками, кубиками и прочими сокровищами близнецы. «Инна Владимировна, мне погулять надо», — известил я няню. «А Тоська, мое!» Пустив шоколадную слюнку, сестра бросилась отнимать у ближайшего братика Антона не весь как оказавшегося здесь пупса. — Алена, жадничать нельзя, — мягко принялась воспитывать Инна Владимировна. — Беги, Сережа, только маме скажи. — Уже, — заверил я ее и пошел в свою комнату одеваться. Виталина сегодня в Москве, пользуясь случаем, командование вызвало ее на Лубянку, чтобы в кои-то веки позадавать вопросы и получить комментарии к отчетам, которые ей самой составлять уже не приходится. Вокруг хватает менее любимых, а потому менее нагружаемых мной сотрудников. Но поговорить пять-шесть часов с моим любимым столовым прибором товарищ Цвигун счел полезным. Выбравшись во двор, сощурился от искрящегося на солнце, режущего глаза снега. Втянул носом ледяной воздух, крякнул, подхватил лежащий на скамейке кусок линолеума и не отказал себе в удовольствии забраться на метровую высоты снежную горку, скатившись вниз и окончив путешествие у самой калитки. Удобно. Кар! презрительно приложила меня сидящая на фонаре ворона. Сама такая! Не остался я в долгу, повесил линолеум на забор и вышел на улицу. «Доброе утро!» — поздоровался с сидящими москвичи-охранниками. Мужики помахали мне в ответ, и я направился в противоположную дачу важных шишек сторону, с удовольствием глазея по сторонам. Зимой в деревне чувствуется особая атмосфера. Окутавший землю и дома снег словно зовет прилечь на теплую печку, сонными глазами глядя на покрытое морозными узорами окошко, любуясь клюющими остатки рябины птичками и лениво надеясь, что по улице пройдет сосед. Можно будет позвать его в гости попить чаю за размеренной зимней беседой. И никакой битвы за урожай до самой весны. Работа в деревне не кончается никогда, но зимой ее все-таки поменьше. И если закрома полны, а при нынешней советской власти по-другому не бывает, можно в кое-то веки немного расслабиться и погрузиться в расслабленную полудрему. Из переулка выскочила лохматая низкорослая дворняга, следом выкатилась компашка из десятка одетых в шубки и пальто, укутанных в шарфики младшеклассников. Последний день коротких в эти времена зимних каникул не учится. И с криками «Лови его, лови!» устремились за собакой. Пара секунд на узнавание и осознание. — Стережка! — с радостным визгом, напрочь потеряв интерес к мохнатому, дети бросились ко мне и повалили в снег. Охрана из едущей за мной машины не подумала вмешаться, и это правильно. «А ты к нам в школу придешь? Ты на ну совсем вернулся? А песни новые придумывал? А правда, что капиталисты в тебя ракетами стреляли?» — окатила меня лавина вопросов. Обидевшаяся на невнимание дворняга тявкнула и задрала лапу на забор, игнорируя лай обитающего во дворе, оскорбленного ее поведением цепного пса. Со смехом, сняв с себя ребят, я уселся прямо в сугроб и принялся отвечать. К маме погасить приехал на три дня. В школу к вам приду завтра. Песни новые придумал, покажу. Капиталисты стреляли, но не ракетами, а торпедами. «Нифига себе!» — восхитился пацан в лыжной шапочке. «А я маме расскажу, что ты ругаешься!» — злорадно пообещал девочка чуть младше него. Сестра, видимо. «Нифига! Это не матершинное слово!» — запротестовал тот и обратился за подтверждением. «Сережка, скажи ей!» Не матершинная, потерял я. Съела! С ликующим выражением лица приосанился пацан. Девочка надулась. Подставляете ладошки, скомандовал я и раздал ребятам мишек на севере. Э, спасибо. Мы пойдем дружка искать. От лица группы заявила самая старшая на вид девочка, и они побежали искать, успевшего сбежать дворняку. Затянув себе под нос песенку, пропала собака по кличке Дружок. Я поднялся на ноги, отряхнул снег, помахал ухмыляющимся дядям в порядке и в отличном настроении пошел дальше. Просто замечательное утро.